Глава вторая. Компания для обеда не образовалась, да и было еще слишком рано. Михаил Яковлевич вспомнил, что давно не был у сестры. Разве Коле отдать билет? Ему самому не очень хотелось идти в театр. Швейцар поздоровался с ним как будто несколько смущенно. «Или он здесь?» — с неприятным чувством спросил себя Черняков. — после того, как его сестра и Мамонтов почти одновременно вернулись из-за границы, Черняков старался не встречаться с Николаем Сергеевичем, старался даже о нем не думать. Он редко ссорился с людьми, и когда ссорился, не очень огорчался, тем более, что почти всегда был прав в ссорах. «Бог даст, помиримся, а нет, так э, плевать», — говорил он себе в таких случаях. Мамонтов был школьный товарищ и старый друг, но и разрыв с ним... Не слишком огорчил бы Михаила Яковлевича, если бы произошел по какой-либо допустимой причине. Тут же неприятнее всего было то, что причины как будто не было. Собственно, не было даже и разрыва, был только большой холод, о причинах которого думать не следовало. «У барыни гости, Василий?» — спросил Черняков, отдавая шубу. О нем в доме сестры никогда не докладывали. «Их сиятельство граф Ларис Меликов» Полголоса значительным тоном сказал швейцар. Михаил Яковлевич остановился. «Вот так штука! Не помешаю ли я? Что ж, не уходить же теперь, — нерешительно подумал он. Послать спросить Соню? Перед Василием неловко. А Николай Юрьевич дома? Коли дома не было». Швейцар, не вешая шубы, поглядывал на Чернякова, точно понимал причину его замешательства. Михаил Яковлевич нахмурился и прошел в гостиную. — Ах, как я рада, что ты пришел, Миша, — сказала Софья Яковлевна. — Я тебя искала весь день, и нельзя было прийти более кстати. — Позвольте, Михаил Тариелович, представить вам моего брата, — обратилась она к сидевшему у камина генералу в парадном мундире с голубой лентой, граф Ларис Меликов. Генерал поставил на столик чашку, привстал и крепко пожал руку Чернякову, окинув его внимательным взглядом. «Профессор Черняков очень рад познакомиться. Знаю, слышал, читал», — сказал он с приветливой улыбкой. Михаил Яковлевич только поклонился. Ларис Меликов был слишком высокопоставленным человеком для того, чтобы можно было ответить. «Я тоже очень рад» или «Я тоже знаю и слышал». «На вид невзрачный, а лицо умное». Это, кажется, Андреевская лента. Черняков не раз встречал сановников в доме сестры, но Андреевских кавалеров никогда не видал. В августе было упразднено третье отделение. Граф Ларис Меликов был назначен министром внутренних дел с составлением членом Государственного совета и в звании генерал-адъютанта. Немного позднее ему был пожалован орден Андрея Первозванного с рескриптом, который государь подписал искренне вас любящий и благодарный Александр». Недовольные саркастически замечали, что любить и благодарить Ларис Меликова, собственно, не за что, так как созданный им департамент государственной полиции ничем не отличался от третьего отделения. Это старый, излюбленный деспотами прием, ничего не изменив в сущности ненавистного общества-учреждения изменить его название. Однако некоторая перемена произошла и в действиях полицейских властей. Административная высылка больше не применялась. При обысках и арестах жандармы вели себя очень вежливо. Изменилось и отношение к печати. Ларис Меликов принимал редакторов газет и журналов, а с некоторыми, например, с Салтыковым беседовал дружелюбно и даже почтительно. По слухам, на верхах власти борьба еще обострилась. Говорили, что в придворных кругах все растет ненависть к кормяшке и к Екатерине Третьей. Молва как-то связывала их цели. «Я ведь только на минуту заехал, Соня», — сказал, преодолевая смущение Черняков. «У меня есть билет на сегодняшний спектакль в Александринском театре. Не хочет ли Коля пойти?» «Коля уже ушел, но обедает у твоего тестя». «Коля — это мой сын», — пояснила она гостю. «Вы тоже будете на спектакле, Михаил Тариелович?» «И рад бы в рай, да не могу». «Нынче парадный обед у государя, поэтому ведь я так и разрядился», — с улыбкой ответил Ларис Меликов, прикоснувшись к своей ленте. Михаил Яковлевич подумал, что и мундир, и лента не очень идут к генералу. Точно из театральной мастерской на актере, не умеющем носить костюм. «У нас с Михаилом Триеловичем очень интересный разговор», обратилась Софья Яковлевна к брату. «Михаил Триелович рассказывает о компании, которая против него ведется. Я думаю, что не совершаю нискромности Да это все знают. И он, конечно, знает», ответил Ларис Меликов. «Я, впрочем, к этой компании равнодушен. Уйдут меня? Так спасибо скажу. За властью никогда не гонялся. На всех и солнышко не угодит». «А я и не солнышко», — сказал Ларис Меликов, все так же внимательно глядя на Чернякова. Михаил Яковлевич удивился тем, что его резануло слово «он». Ларис Меликов и дальше говорил в несколько фамильярном тоне. Чернякову показалось, что это связано с общим его стилем, с любовью к поговоркам и к народной речи. «Кого же они все-таки больше ненавидят? Вас или Екатерину Михайловну?» — спросила, смеясь Софья Яковлевна. Я и не знал, что они так коротко знакомы. Удивительный все-таки человек Соня, — подумал Михаил Яковлевич. — Думаю, что все-таки больше меня, — весело ответил генерал. Она ведь как-никак русская по крови и носит знаменитую фамилию. А я не только карьерист, но и армяшка. — Что, армяшка? Винюсь, мой грех. А вот почему карьерист им виднее, — сказал Ларис Меликов. Он говорил совершенно спокойно, с веселой улыбкой, но Михаилу Яковлевичу показалось, что в глазах у него пробежала злоба. «В толк не возьму, какая такая мне еще может быть нужна карьера? Взыскан царской милостью безмерно, выше заслуг. Генерал от кавалерии, генерал-адъютант, министр внутренних дел, эту голубую штучку ношу. Богатство, что ли?» государь предлагал мне деньги я отказался хоть я человек весьма небогатый было небольшое имение на юге да и то продал он засмеялся купец то кто купил у меня ох дешево почтеннейший михаил никифорович катков тот самый что в купе с победоносцевым вертит всей этой компанией против меня пусть вертит не страшно в боях бывало страшнее голубчик да мы люди обстреленные — Ведь это Катков и пустил словечко, — диктатура сердца, граф, — спросил Черняков. — Уж если я голубчик, то незачем говорить ваше сиятельство. — Он самый. И ведь ишь, как обидно загнул, сердцем поприкнул. Есть, мол, у человека сердце, значит, ясное дело, мерзавец. А диктатором я отроду не был, и не забираюсь он им становиться, да и не может быть диктатора при царе, да еще при таком, как наш Государь-император, это у них на первом месте власть, чины, должности, а наипаче денежки. Поверьте, наверху только два человека и думают, болеют душой о России. Государь и, простите нескромность, ваш покорнейший слуга. Вот чего не хочет понять общество. Смотрит на Соню, а говорит, кажется, для меня, подумал Черняков. Вот об этом мы и говорили, пояснила брату Софья Яковлевна. Слова Ларис Меликова давали прямой переход к интересовавшему ее делу, но любопытство в ней взяло вверх. «Вы, однако, не докончили, Михаил Тариелович. Как же наследник относится к Екатерине Михайловне?» «Не очень удобный вопрос для ближнего боярина. ну да Соня лучше знает, о чем можно и о чем нельзя его спрашивать», подумал Михаил Яковлевич. «По-видимому, Ларис Меликов не нашел в вопросе ничего нескромного. С внешней стороны отношения хорошие. Государь другого и не потерпел бы. Но по существу Александр Александрович, разумеется, считает, что это семейный позор. И государь прекрасно это понимает. Он очень неглупый человек. И всем знает цену, даже своим сыновьям. Нет права, они прежде так не выражались. Он, Александр Александрович, очень неглупый человек, подумал изумленно Черняков. Добавьте, что государь сама доброта, горячо сказала Софья Яковлевна. Вы знаете, он мальчиком, путешествуя с Жуковским по Польше, плакал, видя, как бедно живут польские крестьяне и евреи. А когда он уже юношей ездил в Сибирь, Николай I по его ходатайству дал какие-то льготы некоторым декабристам. Он был счастлив но очень добр, — подтвердил Ларис Меликов. — Я думаю, добрее царя у нас никогда не было. Однако государственных преступников казнят, — сказал Черняков, не желавший поддакивать министру. В обществе находят, что, например, Преснякову и Квитковскому можно было смягчить смертный приговор. — Помиловали бы в Англии людей, совершавших убийство. — Никому не обращаясь, — сказал Ларис Меликов. Но, кроме того, надо знать, в каких условиях государь осуществляет свое право помилования, прибавил он со значительной интонацией в голосе. Это что ж, намек на давление со стороны полицейских вельмож, подумал Михаил Яковлевич. По лицу сестры он видел, что она недовольна его замечанием. Я не отрицаю, что общество плохо осведомлено о том, что делается на верхах. «Но кто же виноват, если на императора возлагается иногда ответственность за то, что делается, быть может, помимо его ведома или даже вопреки его воле?» – упрямо продолжал Черняков. «Это бывает, или, по крайней мере, прежде бывало. Но ведает царь, что делает псарь. Кто виноват, не знаю. Скорее всего, обе стороны. Во всяком случае, часть правительства очень желает жить в совете с обществом, чтобы употребить старое выражение». Я мог бы сказать то же самое о значительной части интеллигенции, граф. Мы прекрасно видим, что с вашим приходом к власти стали обозначаться новые веяния, но, к несчастью, пока очень сильны и веяния, действующие в противоположном направлении. Ларис Меликов смотрел на него рассеянно, точно не слышал или не понимал его слов. Я отлично знаю, что я чужой человек и для интеллигенции. Мы все учились понемногу, чему-нибудь, да как-нибудь. А уж я-то, естественно, больших познаний не приобрел. Всю жизнь прослужил в армии. В молодости, впрочем, я кое-кого знал, но больше по случайности. Так одно время жил в одной квартире с поэтом Некрасовым. Неужели? Я не знала. Талантливейший был поэт и человек. Да, конечно, я читаю, стараюсь следить, отечественные записки всегда читаю. — Что сказали бы при дворе? — опять засмеявшись, обратился он к Софье Яковлевне. — Впрочем, они и не знают, что это такое. Разве только слышали, что там работают какие-то каторжники. А я, щедрина, чрезвычайно высоко ставлю. Недавно имел удовольствие с ним познакомиться. Умнейший, конечно, человек. наградил ты его Господь, Бог мозгами, весьма широко. Да они у него, верно, выкрашены в такой густой черной краской, что до светлых цветов и не докопаешься. «Смешно, а он мне Победоносцева напомнил», — сказал Ларис Меликов и вдруг закашлялся. «Ох, этот ваш петербургский климат! Все я у вас зябну», — сказал он через некоторое время. «Я мало встречалась с Победоносцевым, но он мне всегда был неприятен. Говорят, он ученый человек, весьма ученый и даже умный, однако при всем своем уме он решительно ничего не понимает». Победоносцев все на свете ненавидит, но вместе с тем не хочет, чтобы хоть что-либо в мире изменилось. Должно, видите ли, остаться в полной неприкосновенности все то, что возбуждает в нем ненависть или полное презрение. Это какой-то редкий душевный выверт. А я не ученый человек, мне книги некогда было читать, но я у жизни учусь и нахожу, что в ней... Постепенно можно и должно изменить весьма многое. «Кто на постепенную починку согласен, с тем мне по дороге», — сказал он, полувопросительно, глядя на Чернякова. «Люди очень образованные и даровитые, каких у нас в интеллигенции немало, такие люди, как вы, могли бы сделать очень многое». Он тотчас с улыбкой обратился к Софье Яковлевне. «Возвращаясь к Победоносцеву, сказать или нет, так и быть скажу». Я считаю своей величайшей ошибкой, что на одну из двух должностей, которые занимал граф Толстой, я предложил государю Победоносцева. Сделал это по желанию наследника Александра Александровича. Государь уступил мне чрезвычайно неохотно и, удовлетворив, наконец, мою просьбу, сказал мне, «Помни, что ты добился назначения своего худшего врага». Государь был совершенно прав. А моя сила в чем? Она в том, что я здесь новый человек, что я на все могу смотреть новыми глазами, да еще не оглядываясь на княгиню Марию Алексеевну, и даже на великую княгиню Марию Алексеевну. Так вот, видите ли, я пришел к ним не по своей воле, а по воле государя, взглянул на них, и, не скрываю, я ужаснулся. Наш двор. Большей пустоты представить себе нельзя. О чем думают эти люди, чем они заняты? Послушайте их разговоры. Княгиня Юрьевская и еще княгиня Юрьевская и опять княгиня Юрьевская. Да если бы еще о ней хоть говорили дело, а то все вертится вокруг того, кто был свидетелем на ее свадьбе с государем. Почему-то ведь они уверены, что я и свадьбу устроил, и устраиваю все свои злодейские дела через Екатерину Михайловну. И еще необычайно всех волнует, сколько денег ей подарил государь. Как-то они это узнают». Мне еще сегодня сообщили, что государь в Ливадии внес на ее имя в государственный банк 3 миллиона триста тысяч рублей. Назвали даже более точную цифру, чуть ли не с точностью до копеек. «И представьте, верно назвали», — сказал он, смеясь, — «я по случайности знаю, что это так». Все-таки ему не следовало бы это говорить, — думала с некоторым недоумением Софья Яковлевна. «Еще одно доказательство того, что государь ничего в своей жизни скрыть не может», — сказала она. «Я могу, вы можете, все могут, только он один не может. Но все-таки, Михаил Тарелович, вы сказали, что вы ужаснулись. Не слишком ли сильное слово? Где же люди не любят перемывать косточки ближнему?» «Бывает и в интеллигенции», — сказал Черняков, желавший вернуть разговор к очень заинтересовавшему его предмету. Ларис Меликов смотрел на него. «Ох, хитренькие глаза!» — подумал Михаил Яковлевич. «Я военный человек», — сказал Ларис Меликов. «В третий раз зачем-то напоминает», — отметил мысленно Черняков. «Все знают, что ты военный человек. В этом тоже, если хотите, некоторое мое преимущество. Я всегда рассуждаю по-военному». Если бы у меня под Карсом было, скажем, сто тысяч войск, а у Паши десять, то я, конечно, ничего ему не предложил бы, кроме чистой капитуляции. Ну, конечно, я солдатскую честь знаю, рыцарство и всякое такое. Шпагу верно вернул бы с комплиментами, как государь Осману после падения плевны. Однако капитуляции, уж что там не мели, Потребовал бы безоговорочный. Ну а ежели бы у меня было пятьдесят тысяч солдат, а у Паши столько же или еще того более, что тогда? Тогда нет, я капитуляции не потребовал бы. Я постарался бы вступить в переговоры, хоть тем временем, может, стал бы стягивать войска. Казалось бы, буки ас-ба, но вот у нас этой азбуки не понимают. У революционеров две роты войск, а им, видите ли, подавай учредительное собрание. Вся эта народная воля — мальчишеская организация, и разгромить ее ничего не стоит. Да она уже разгромлена, но общество наше. Тут-то она ему и сказала, умеет ли общество рассчитывать свои и чужие силы. «Сколько же, по-вашему, граф, войск у интеллигентского паши?» — весело спросил Черняков, уже освободившийся от смущения. Ларис Меликов засмеялся тоже очень весело. «Вот он какой пистолет! А ведь хорошо сказал. Остроумный ваш брат!» — обратился он к Софье Яковлевне. «Впрочем, я ведь больше так говорю. Революционеры — пустое место. Нет ничего проще, как всех их отправить в Сибирь, соболей ловить. Да жалко молодых людей и их родителей. Наш придворный мир — тоже пустое место. Царская власть — другое дело. Это сила». «Сила тысячелетняя, сила огромная, хоть и меньшая, чем многие из них думают. За эту силу они, придворные люди, и цепляются. А если что с ней случится, за милую душу бросят и предадут. Я их теперь знаю, на Микини не проведешь. Общество? Откровенно говорю, его я знаю меньше. Хотел бы знать... Хотел бы, очень хотел бы. Может, на поверку за ним ничего нет?» за интеллигентским вашим пашой, а все только хвастают, пускают пыль в глаза. Но все лучше бы действовать сообща, а? Совестно жить ни о чем не тужить. Вот и надо бы вам обменяться мнениями с представителями общества, горячо сказала Софья Яковлевна. Я это давно говорю. Я ничуть не прочь. чего же не поговорить? Сразу выяснилось бы, что можно, чего нельзя. Многого нельзя, а кое-что и можно, и должно. Русская история держится такими людьми, как, скажем, Спиранский, которые вовремя чинили то, что следовало, и еще можно было бы починить. А что нельзя, то нельзя. Дойдет до торга, буду упрям, как Карамышевский черт. Но что же вы, граф, предлагаете, начал Михаил Яковлевич? Ведь первое и основное виноват, я ничего не предлагаю. «Поговорить был бы рад. Об этом мы с вашей сестрой беседовали. Позовет — приду, посижу — послушаю. Но, ох, боюсь, что и обществу присущие иллюзии относительно его силы. Я всю жизнь провел с солдатами и могу сказать, что их знаю. Солдат наш царя любит и ему верит. Генералам, может, и верит, но их любит не так, чтобы слишком». А вот люди известника Европы, да из отечественных записок, ему совсем ни к чему. Недаром они и подкрепляют себя революционерами. Точно будто я не знаю, что близкие сотрудники Салтыкова участвуют в подпольных изданиях. Ведь по должности шефа жандармов у меня обо всех есть сведения, подчеркнул он. Скажем, в народной воле появилась обо мне статья «Волчья пасть и лисий хвост». Ведь это Михайловский писал, полувопросительно сказал он, взглянув на Михаила Яковлевича, который мгновенно насторожился. Ну, этого я шефу жандармов подтверждать не стану, подумал он. Да не в том дело, кто написал. Этакого ведь волка нашел. Что ж, волк, так волк. Только ежели у тебя на волка ни ружья, ни дубья не припасено, так даром языка не чеши, не подействует. «Кроме революционеров есть люди, которые хотят преобразования России мирными способами», — сказал Черняков. «Но их моральный капитал — это их убеждения, от которых они отказаться не могут. Если бы отказались, то им грош была бы цена, и правительству не стоило бы с ними сговариваться. Скажу совершенно откровенно, граф, уж если вы со мной об этом по случайности заговорили». Вот ближайшие намерения обществу, к сожалению, неизвестны или известны только понаслышке. «Обмен мнениями никого ни к чему не обязывающий и, по-моему, был бы чрезвычайно благотворен. Мы, поверьте, ничего, кроме блага России, не желаем», — сказал Михаил Яковлевич, и подумал, что выразил идеей больше сочувствия, чем следовало бы для первого раза. «Все зависит от того, что может быть предложено и осуществлено», — сказал он, воспользовавшись страдательным залогом, чтобы не употреблять слов «вы-мы». «Я лично думаю» что средостение между престолом и обществом — роковое явление новейшей истории России. «Я и сам так думаю», — сказал Ларис Меликов, одобрительно кивая головой. «Здание наше старое, и хорошего в нем много. Но, как все старые здания, оно нуждается в починках. В этом я и вижу свою главную задачу. Я чиню» и готов это делать со всяким, кто хочет в работе участвовать. Чужим знаниям всегда отдавал и отдаю должное, быть может потому, что у меня у самого знаний немного. Учился я в школе гвардейских прапорщиков, а наша старая школа... Вы очерки бурсы Помиловского читали? Читала и испытывала такое чувство, точно хочется принять ванну. Вот именно. Мне довелось прочесть почти одновременно с этой книгой записки из мертвого дома Достоевского. И я был поражен сходством, буквально одна и та же жизнь, одни и те же нравы, один и тот же быт. Что каторжники, что школьники. У нас еще недавно было почти то же самое. А ведь из бурсы вышли те пастыри, которые теперь ведают духовной жизнью народа. Для Победоносцева золотые люди. Из точно такой же бурсы, только военной, вышли наши нынешние правители и администраторы, так метко изображаемые Салтыковым. Вы этой жизни не помните, а я ее застал и помню. Свежо предание, а верится с трудом. Как же не оценить того, что сделал для России нынешний государь? Пошли ему бог долгие дни. Он отпил глоток кофе, откашлялся и заговорил о прошлом и нынешнем царствовании. А ведь у нас в университете немного найдется профессоров, которые говорили бы так хорошо. С некоторым удивлением думал, слушая его Михаил Яковлевич. Правда, эта манера пересыпать речь поговорками и народными изречениями немного утомительно. Нарочито простовато, но у него это выходит лучше, чем у многих других. У какого-либо профессора такая манера речи показалась бы Чернякову даже пошловатой. Но этот старый либеральный генерал очень ему понравился. Стихов тоже слишком много. Во всем сказывается самоучка. ну и тут большого греха нет. Михаил Яковлевич слушал очень внимательно. Ларис Меликов по существу говорил осторожно. Слово Конституции ни разу не было произнесено, однако смысл его речи заключался в том, что к участию в управлении Россией должны быть привлечены выборные люди от населения, что должны быть произведены глубокие и серьезные реформы, что печати должно быть предоставлено больше прав и больше свободы. Что ж, ты называй это починкой, а по существу это та же конституция, говорил себе Черняков. «Стать членом парламента было всю жизнь мечтой Михаила Яковлевича, но теперь он о себе не думал. Мысль о том, что в близком будущем может исполниться мечта десятка поколений, переполняла его радостью. Надо, однако, быть очень осторожным и выразить одобрение, и не продешевить нас, и не высказать чрезмерного восторга». Черняков обдумывал, что сказать, когда Ларис Меликов... Кончит. Однако сестра его предупредила. «Как вы хорошо говорили, Михаил Тариелович, и как я приветствую вашу мысль», — с жаром сказала она. «Выборные люди от населения — это именно то, что нужно. Общество выскажется, и царь его услышит. Вам обеспечено огромное место в истории, и вас поддержит вся Россия, кроме кучки людей, которые ничему не научились и ничего не забыли». Любезно рассеянная улыбка Ларис Меликова как будто выражала удивление. «Да что же я сказал? Ваш брат должно и не верит. Я только как наши солдатики говорю, как весь народ вздохнет, до царя дойдет. Но в один день ничего не делается, общество должно твердо это помнить», — сказал он так, как артисты говорят в сторону. «Это верно, и верно то, что большие реформы нельзя откладывать... «До греческих калент», — внушительно сказал Михаил Яковлевич. Ларис Меликов посмотрел на часы. «Должен вас покинуть, скоро обед. Что ж, я всегда буду рад побеседовать с вами и с вашими друзьями. Как вы правильно сказали, беседы ни к чему не обязывают. Очень рад буду, Софья Яковлевна, если это ваша мысль о встречах осуществится», — сказал он, целуя ей руку. «И простите, что заговорился». «Мне бы послушать хотелось, а я все говорил и, боюсь, утомил вас». «Утомили? Мы вас заслушались, Михаил Тариелович», — сказала Софья Яковлевна с искренним восторгом. «Такие встречи должны быть, и я уверена, что из них выйдет большое историческое дело». Он опять улыбнулся и крепко пожал руку Черникову. «Весьма рад был познакомиться с вами, профессор». «Ну как?» — Он тебе понравился? — спросила, вернувшись, Софья Яковлевна. — Я страшно рада. И я действительно думаю, что из таких бесед может выйти большое дело. — При известных условиях — да. Во всяком случае, отчего же не попробовать? Если так подходить к делу, отчего же не попробовать, то никогда ничего не выходит. — Так он тебе не понравился? — Напротив, очень понравился, но... Он странный и замечательный человек. Кажется, радикалы его считают хитрой придворной лисой. Если есть наверху совершенно непридворный человек, то это именно он. Двор его ненавидит. Хитрый — да, это правда. Михаил Тариелович — умница. Я знаю, ум — самое неопределенный из всех понятий. Пушкин умен, и Ротшильд умен, и Ньютон умен, да все по-разному. «Это Мамонтов, — мне как-то сказал, — с очень неприятным чувством подумал Михаил Яковлевич. Конечно, он человек с хитрецой. Разве без этого можно было проделать такую головокружительную карьеру? Ты думаешь, это была моя мысль, чтобы он встретился с вами, с интеллигенцией? Разумеется, в Петербурге будут все приписывать моему тщеславию, предвижу разные милые шуточки. На самом деле это была его мысль, но ему почему-то удобнее, чтобы она исходила не от него, и он мне ее подсказал. Разумеется, я делаю вид, что этого не заметила. А почему он ее подсказал именно тебе? Я сама об этом думала, ответила нехотя Софья Яковлевна. Мне стало известно, что он говорил и с другими. Он везде, где только может, нащупывает почву. Не выйдет здесь, так выйдет там. Именно поэтому лучше, чтобы это дело взяли в свои руки, чтобы это дело осуществилось поскорее и подходящими людьми. Мой дом ему в некоторых отношениях удобнее других. Он знает, что государь относится ко мне милостиво. Кроме того, людей передовых взглядов в том кругу не так много. И, наконец, он узнал случайно из разговора со мной, что я твоя сестра. Он о тебе слышал и читал, конечно, твои работы, добавила Софья Яковлевна. Быть может, все дело именно в тебе, в твоей группе, в твоем журнале. Признаюсь, меня немного удивила его откровенность. «Уж не болтлив ли он?» «Кажется, есть грех», — смеясь сказала она. «Но я отнюдь не уверена, что он проговаривается и говорит лишнее. Может быть, ему нужно сказать то, что нам кажется лишним. Думаю, что и солдатская манера у него немного наиграна. Я, мол, солдат, и режу правду матку. Возможно, что он режет только ту правду матку, которая ему зачем-то нужна». Мне тоже сегодня показалось, что кое-что о Долгорукой он мог бы не говорить. Конечно, его бескорыстие выгодно выделяется на фоне ее трех миллионов. Кстати, бедная Екатерина Михайловна теперь стала конституционалисткой. Едва ли она знает, что это, собственно, такое, что это за блюдо, как говорила моя Элла. Но ей известно, что при старом порядке она уже никак не может короноваться. Так это правда, что она мечтает о короновании? «Спит и во сне видит. И не поэтому, конечно, но я думаю, что Конституция у нас скоро будет. Помоги Бог государю и Михаилу Тариеловичу. Он прав, что по-настоящему там, о России думают только они двое. И именно этих двух людей хотят убить революционеры, эти Соловьевы, Перовские, Младецкие. Зачем, кстати, ты ему сказал о тех двух казненных революционерах? Не помню, как их звали». «Я знаю, что государь плачет, когда не может смягчить смертельного приговора». Государь очень слаб на слезы. Лучше б не плакал, а смягчал. «Вот в том-то и беда, что ты, даже ты, не помнишь, как их звали», — сказал Черняков. Ему самому было неясно, что его раздражает. Софья Яковлевна взглянул на него с удивлением. «Если б ты только знал, какие люди могут прийти на смену государю и Михаилу Тариеловичу. Ну да что об этом говорить?» Так ты готов помочь мне? Ты готов взять на себя осуществление этой мысли? Значит, ты хочешь, чтобы он у тебя встречался с либеральной интеллигенцией? Мне все равно, где это будет. Ты знаешь, это моя давняя мысль. По-моему, большая часть зла в мире происходит от того, что у людей различных, или пусть даже противоположных взглядов, нет такого места, где бы они могли поговорить в дружественной атмосфере не в деловой обстановке, что почти всегда легко, а в доброжелательной атмосфере за чайным столом. Если нужно, чтобы это было у меня, так э, я нейтрально, и я никто, и пусть это будет у меня. Но мое дело будет только в том, чтобы напоить вас чаем. Я не маркиз Рамбуе, и даже не Ольга Новикова, и на роль хозяйки политического салона нисколько не претендую. Пусть этим занимаются другие, в желающих недостатка не будет». Я больше всего рассчитываю на тебя. Разумеется, связи в высшей либеральной интеллигенции у меня достаточнее. Точнее, я всю знаю наперечет. Что ж, еще раз я очень рад. Я даже не ограничивалась бы очень узким кругом. Отчего же не приглашать и умеренных радикалов? Тут я немного надеялась и на связи Николая Сергеевича, сказала Софья Яковлевна. Лицо у Чернякова потемнело. Радикалы и не придут. Да они совершенно нежелательны. Если ты хочешь, чтобы был толк, то надо позвать человек десять умеренных взглядов, и не иначе, как с большими именами. Я ведь этого не знаю. Мы с тобой обсудим каждую кандидатуру, сказала смущенно Софья Яковлевна. Брат на нее не смотрел. Из знаменитых людей Тургенев был бы незаменим, если бы для этого приехал в Петербург. Салтыков кое-как возможен. А уж Михайловский был бы совершенно ни к чему, хотя бы он и согласился пожаловать. Видишь ли, нужно какое-то единство в подходе или в основной точке зрения. Ну как это объяснить? Я, например, не люблю романсов. Почему? Поэт написал стихи, он подошел к ним как поэт, а композитор повторит какие-нибудь два его стиха. Как композитор он прав. Ему повторение нужно, но стихотворение как таковое он испортил, потому что у них к делу разный подход. Так и у нас с радикалами. Нет, мое сравнение неудачно, но ты понимаешь мою мысль. Либо мы, либо они. Ты когда хотела бы начать? Чем скорее, тем лучше. Я твердо знаю, что там именно сейчас идет жестокий бой. Все будет решено в ближайшие недели. Разумеется, слово конституции не произносится. Они это называют как-то скучно и длинно. Я называю кошку кошкой, сказала, смеясь, Софья